Глава 9. Упс. Я поглядывала на рынок, так что сентябрьское падение я не пропустила. Но я даже не догадывалась, что ожидало нас впереди. На рынке воцарилась атмосфера неопределенности. Каждое утро я звонила на биржу из амбара, чтобы узнать последние новости. Однажды мне позвонил муж. «Тебе стоит вернуться домой». Рынок сформировал гэп вниз, причем крупный. Насколько крупный? Я не знаю, что происходит, но тебе надо вернуться домой как можно скорее. От Тамбара до дома было 15 минут езды. Это при условии, что дорога окажется пустой, и я превышу скорость. К тому моменту рынок вырос с начала года на целых 44%. Все, кто хотел войти в покупки, Уже это сделали, так что весь последний месяц цена демонстрировала признаки слабости, характерные для состояния перекупленности. В прошлом году в индустрии появилась новая практика – страхование портфелей. Так называлась стратегия динамического хеджирования, суть которой заключалась в продаже фьючерсов по мере падения цены. Это позволяло захеджировать инвестиционный портфель от убытков. Разумеется, в теории. На практике же страхование портфелей создавало петлю положительной обратной связи, которая продавливала цены еще ниже, что приводило к новым продажам фьючерсов и так далее. Нельзя сказать, что именно это стало причиной пожара, но это определенно подлило масло в огонь. Трейдеры слетаются на волатильность, как мотыльки на искусственный свет. Я помчалась домой, где стояла моя торговая установка, экран Куатрон и телефонная линия. Закрытие пятницы получилось достаточно слабым. Я ожидала, что утром понедельника произойдет небольшой всплеск ликвидности. Наверняка найдутся трейдеры, не ответившие на маржин кол которым придется ликвидировать свои позиции. После этого цена должна была откатить обратно наверх. Вместо этого я увидела, что S&P обрушился на целых 20 фигур. Весь рост, проделанный рынком за год, прошло всего несколько часов, и его не стало. Покупай по оптовым ценам, продавай по розничным. Так? Вот только это движение явно выходило за границы нормального. Я уже несколько недель терпеливо ждала падения, которое дало бы мне возможность войти в покупки. Выждав еще несколько часов, я начала покупать. Вскоре я тоже лишилась всех прибыли, сделанных за год. За какие-то жалкие пять часов я слила все, что заработала за последние пять месяцев. Я смотрела на цены и не верила своим глазам. Акции Salomon Brothers, которые я обычно торговала, раньше всегда держались в диапазоне 34-38, теперь же они продавались по 21. Ох, все это было невероятно даже по меркам безумного мира трейдинга. Казалось, что на рынок рухнула бомба. Мне вспомнились все жуткие истории что я слышала про обвал 1929 года. Цены на акции тогда упали до бросовых. S&P закрылся с огромным минусом. Прямо перед окончанием торгов я открыла дополнительные позиции на покупку. Повод был тот же. Значительное удешевление биржевого индекса. Трейдеры, счета которых ушли в минус, На закрытии были вынуждены ликвидировать свои позиции, что оказало на рынок дополнительное давление. Чуп. Цена на фьючерсы упала еще ниже. Никто не знал масштабов проблемы. В те времена еще не существовало ни интернета, ни твиттера. Конечно, у нас было телевидение, но для того, чтобы выпустить репортаж, требовалось время. Биржевой зал бурлил слухами. Я не стала смотреть на свой убыток. Я знала, что если я это сделаю, то не смогу завтра нормально функционировать. Усреднение убытков – худшая стратегия из всех возможных, особенно если у трейдера есть в этом успешный опыт. Но в этот раз оно сошло мне с рук. Во вторник цена на фьючерсы открылась с гэпом вверх и выросла за день на 25 пунктов. Мой депозит рухнул на 500 тысяч долларов и восстановился обратно менее чем за 18 часов. Следующий день вошел в историю. Все разговоры начинались одинаково. Крупный трейдер, известный тем, что продавал надбавки, плохой подход, когда рынок двигается по-крупному. Заглянув в клиринговую фирму. На нем была хоккейная маска. Когда он выглянул из-за угла, в офисе воцарилась тишина. «О, а вы видели Мэнни? Мэнни потерял в тот день 40 миллионов долларов. Я слышала, он больше никогда не торговал. Убыток First Options моей клиринговой фирмы составил 112 миллионов долларов. Это означало, что капиталом всех трейдеров, торговавших через нее, пришел конец» в том числе и моему. Счета членов биржи не были защищены SIPC, в отличие от инвесторских счетов в банках. Это была плохая новость, но была и хорошая. Чуть менее года назад фирма First Options была выкуплена банком Continental Illinois, так что все убытки легли на его плечи. Если бы не это, я лишилась бы всех своих капиталов за одну ночь. Тот день вошел в историю как черный понедельник. Обвал 1987 года я была молода и полна сил, но что важнее, на тот момент я торговала всего 7 лет, так что я была все еще зелена и не побита жизнью. Происходящее казалось мне захватывающим приключением. Все мои фильмы заканчивались хэппи-эндом. Это событие стало для меня всего лишь очередной экшн-сценой, в которой я успешно избежала опасности, устроив побег на дилижансе. Я еще не стала циником, я все еще была идеалисткой. Блистательный ясновидец предсказал мне, что я добьюсь успеха. На заре концепта поведенческих финансов было проведено одно любопытное исследование – темой которого стало изучение характера ценовых движений. В нем было задействовано несколько групп испытуемых, среди которых не было трейдеров. Вначале цена всегда росла. Она поднималась до тех пор, пока в покупке не остановились все испытуемые. Когда же в рынке не оставалось тех, кто мог бы купить, цена, лишенная поддержки, обваливалась вниз. Это и по сей день остается главной причиной ценовых обвалов. Иногда покупать просто некому.